Нина Князькова. Добыча зверя. Глава первая. Роман. Услышав стрельбу, я пригнулся и шевельнул рукой в сторону обхода. «Твою мать! Что там сказал командир? Всего лишь один из складов, где хранятся наркотические вещества? Хреново у него разведка работает!» «Нас бросили на место производства. охраняемое. Через пару секунд заметил, как Игорек-снайпер снял видимых охранников. «Второй, пятый, за мной!» — скомандовал и нырнул за сарай. Парни юркнули за мной. Я вновь выглянул и нажал на кнопку рации. «Что сверху?» — уточнил. «Крыша! Не достану! Лежит гад!» «Как высунется, можете заходить», — получил ответ. Я терпеливо замер. Парни дышали буквально в спину, что раздражало. Меня многое раздражало сегодня. Не с той ноги, наверное, встал. Через минуту услышал четкий щелчок. И Игорек не промахивается. А потому я сразу же рванул внутрь. «Наша задача — зайти и открыть путь основной группе» которая зайдет через минуту. «Лево!» — заметил тень. «Щелчок!» «Плечо! Оружие забрал!» — отозвался Гуталов. На полусогнутых прошли дальше. «Никого! Во всем ангаре больше ни человека!» «Подземный ход?» Яшкин с нехорошим прищуром осмотрелся. «Куда?» «Здесь все нами обложено!» — не согласился Гуталов. Скорее всего, бункер, — согласился я. Ищем. Все столы в ангаре стояли через равный промежуток. Вот только в правом ряду один сдвинут. Мы все устремились туда. С трудом, но в полу я заметил тонкую кривую линию. — Как вскрывать будем? — прищурился. Гуталов хмыкнул, вытащил нож, расширил щель и достал запал. Сейчас расколем. Десять секунд. На входе уже слышны звуки шагов входящих пацанов. А мы стоим за железной стеной. БАМС. Правильно заложенный заряд и плита раскололась, провалившись внутрь. Гуталов подошел к провалу и... Не знаю, что заставило меня дернуться на пару секунд раньше, чем успел подумать. Да еще и закрыл парня собой, оттолкнув с траектории выстрела. Плечо с запозданием обожгло болью. Хорошо, что Яшкин не дремал и снял стрелка одним выстрелом. «Чисто?» — уточнил командир основной группы. «Вяжите!» — Гуталов заглянул в подвальное помещение. «Здесь человек двадцать!» — посчитал он поднятые руки. Через полчаса меня на улице перевязывал подведомственный медбрат. «Радуйся, что на вылет. Ничего важного не задело. Почти по старому шву», — сухмылкой заметил он. «Еще немного, и пуля будет попадать в предыдущую дырку», — скриативил он. «У тебя, наверное, зубы лишние?» — ласково спросил я. Парень зыркнул на меня из-под кепки, закрепил узел бинта, и отошел от греха подальше. «Правильно. Я в такие дни вообще невыносим. Ванька Исаев авторитетно утверждает, что у меня ПМС, но в силу возраста раз в полгода». «Ты нормально?» Гуталов скромно топтался в стороне, чувствуя себя виноватым. «Ты какого хрена полез вперед, батьки?» устало спросил я. «Жить надоело?» Думал, что плита придавит того, кто там стоял. Парень скромно потупил взгляд. Я прикрыл глаза. За мое ранение наказание понесет вся группа. Так что его сожаление было ненапускным. Ладно, попытаюсь отстоять парней. Но надеяться на снисхождение командования глупо. Потому что подставился я тоже глупо. Следующим утром я это осознал более чем реально. «Какого ты полез, идиоты!» Орал командир главного подразделения, бегая по кабинету и полируя плешивую голову ладонью. «По шапке с самого утра! Получил!» «Да не мог я по-другому!» Попытался вклиниться я в монолог. Если бы не перехватил, парню бы в голову попало. А на башке Броника нет. У Гуталова ребенок месяц назад родился. Зато у тебя никого. Что за командир группы такой, что такое допускает? Ты хоть понимаешь, что меня за твое ранение, долбанный герой, с должности снимут? Совсем разорался он. Ты же у меня единственный во всем подразделении с золотой звездочкой. Да на это никто не будет смотреть, пробормотал я, понимая, что по шапке все равно получу. Значит так, берешь своего Гуталова и сваливаешь в оплачиваемый отпуск на два месяца. И лучше уезжай из города, чтобы тебя никто не нашел из вышестоящих и не допросил с пристрастием, принял он решение. Но, исполнять, узнаю, что ты в городе. «Комиссую по состоянию здоровья!» — рявкнул командир. «Не имеете права!» — встал я в позу. «Имею!» — усмехнулся он. «Гуталова к теще отправлю в соседнюю область. А ты сам решай, куда тебе деться. Выполнять!» — закончил он разговор. «Есть!» Я резко развернулся на пятках и вылетел из начальственного кабинета с крейсерской скоростью. Тоже мне. Право он имеет. И что теперь всех запас сливать? Я боевой офицер. Ну и что, что раненый? Там же ничего важного не задело. Да и рука уже почти не болит. Лишь в комнате офицерского общежития, стоя у своей кровати, понял, что идти мне некуда. Не то чтобы своего жилья у меня не было. Было. Абсолютно не малосемейка в военном городке. До сих пор она мне была не нужна, по той причине, что отпусков у меня не было, как и семьи. Родных и близких тоже почти не осталось, а ехать до остальных прилично, если только... Приняв решение, я быстро собрал вещи в спортивную сумку, надо же, как мало получилось, и вышел из здания. На парковке нашел свой внедорожник, знакомые парни переделали и усилили. И, забросив внутрь свои нехитрые пожитки, завел машину. До Славкиного дома было около часа езды. Хорошо, что хоть он здесь остался. Брат все-таки, пусть и троюродный. Да и дядя Всеволод вряд ли обрадуется моему внезапному появлению, если меня понесет к ним. Так что Славка был самым оптимальным вариантом. Доехать до дома мне было мало. Нужно же еще бойцов проверить. Проскользнул внутрь, обезоружил того, кто следил за воротами, затем вырубил того, что был за монитором. Где-то третий еще был. Но мне уже было не до этого. Я завел машину внутрь участка и закрыл ворота. «Стареешь!» Встретил меня на крыльце Славик, попивая кофе из пол-литровой кружки. Заметный стал. Да ну тебя! Огрызнулся я и вытащил из машины сумку. Чего привез? Спокойно спросил он. Свои вещи. Я бросил сумку на крыльцо. Идем в дом. Дина сегодня с Митькой в усадьбу уехала. Кивнул он мне в сторону двери. Ну, рассказывай. Завел он меня на кухню и отправился инспектировать холодильник. Получил пулю, командир психанул и отправил меня в отпуск на два месяца. Приказал в городе не появляться, пожал я плечами. Кроме тебя мне ехать некому. Мать, как ты знаешь, померла, а из оставшихся родственников у тебя самый большой дом. Не галки же мне идти. Славка закрыл холодильник и отправил тарелку с чем-то разогреваться в микроволновку. «Ром, мы вообще-то в черте города живем», — напомнил он мне. «И что? Не будут же меня проверять?» — возмутился я. «Не в этом дело», — покачал он головой. «Ты же вяжешься во что-нибудь опасное при первой же возможности». «Я понимаю твое командование, что тебе приказали убраться и не отсвечивать», — хмыкнул он. «Два месяца сидеть на территории одного дома ты не сможешь чисто физически. Темперамент у тебя не тот». «И чего?» — обиделся я. «Куда мне теперь ехать? К Ваньке, что ли?» «Ванька тебя сам прибьет, если ты Маринку расстроишь своим поведением или подерешься с кем-нибудь». Я бы рекомендовал тебе отправиться к Зое Михайловне, придумал Славка и поставил передо мной тарелку с котлетами. Это он молодец. Жрать я хочу качественно. К ней я точно не поеду, передернул я плечами. Кожевин сейчас задумался всерьез. Еще бы. Если он не придумает выход из моего положения, то в их доме мне придется задержаться надолго. Подожди-ка! Поднял он палец вверх. Александр вроде бы говорил, что у него есть дача на приличном расстоянии от города, на каком-то хуторе. «Отдохнешь там, в себя придешь», — Славка вытащил из кармана телефон. «Ты тут пока позавтракай, а я ему позвоню». Я пожал плечами и принялся за котлеты. «Вкусно у него Динка готовит. Эх, мне бы такую!» «Ага, будет меня такая терпеть. Я ж не художник-белоручка. Я почти все время буду отсутствовать дома. И не сказать, что большие деньги за это платят. Какая женщина будет такое терпеть?» «Никакая. Потому что любимую работу я бросать не собираюсь, ни при каких обстоятельствах. И уж тем более из-за какой-то истеричной бабы». Да я ж со скуки сдохну на обычную работу ходить. Все, я обо всем договорился. Славка вернулся на кухню, скалясь, как обожравшаяся акула. Мгм, кивнул я, уписывая пятую котлету. А что, вкусно же? Через час водитель привезет ключи и точные координаты, а также схему проезда. Кстати, на хуторе всего два дома, и нет никаких магазинов. Так что Баранов очень рекомендовал заправить машину и закупить продуктов в ближайшем поселке, — принялся объяснять родственник. — Разберусь, — отмахнулся я. — И еще. В домике сложная система электрификации. — Постарайся ничего не сломать, — осторожно сообщил он. — Починю, — поморщился я. — У тебя кофе осталось? — перевел тему сухометку котлеты уже начали упираться, но я был намерен доесть все, что лежало на тарелке. «Сейчас сварю», — кивнул он. Ключи действительно доставили через час. Баранов не обманул. И координаты дал, которые я тут же забил в телефон. «Ага, хутор Щучки. Два дома мой дальний. Дорога до поселка туда не ахти» но я на своей машине и не в такие места заезжал. «Ах, да! Держи спутниковый телефон заряженным. Другой связи там нет», — выдал Славка мне на прощание. Я на секунду задумался, а потом махнул рукой. «Отдохну пару месяцев от людей, а вось со скуки не повешусь. Если что, в лес на пару дней с палаткой можно выползти». Кстати, нужно палатку купить и огниво для костра, походный котелок. В магазинах продаются каши с тушенкой уже готовые, чтобы еды разогреть и что-то отгнулся. Начало лета все же сожрут живьем, если не отгонять. На заданиях иногда приходилось в лесу сутками лежать, а эти мелкие твари доставляли немало беспокойства. Я остановился у туристического магазина на выезде из города и еще раз посмотрел на карту. Там река рядом с домом, удочку нужно купить. Блин, когда я в последний раз рыбачил? Я погладил лысый затылок и нахмурился. Откуда-то взялось легкое беспокойство. Своей интуиции я привык доверять. Но здесь-то вроде бы все чисто. Баранов прямой владелец дома в лесу. Даже если туда наведались какие-нибудь беспризорники, то выгнать их легче легкого. Ладно, разберусь на месте, что там не так. Через час я вернулся из магазина, нагруженный, как и шаг, всякой нужной для свободной жизни хренью. Интересно, сколько раз мне еще придется возвращаться в подобные магазины? Я печально посмотрел на сапоги-болотники своего размера единственные представленные здесь, и захлопнул дверь багажника. Воткнув маршрут в навигатор, я радостно покатила в нужном направлении. Выехав из города, даже залюбовался природой. Эх, хорошо, может быть, не так уж и плохо, что меня отстранили от заданий на пару месяцев. Хоть нервы в норму приведу, а то живу в последнее время на чистых инстинктах потому что голова начальственным нервиком загружена до поселка добрался меньше чем за пару часов заправил машину купил полную канистру топлива чтобы запас был зашел в магазин который указал баранов да выбор здесь не ахти набрал полуфабрикатов и вышел на улицу народа в поселке почти не было видно Лишь в огородах изредка мелькали согнутые в три погибели спины. Ну нет, копать грядки я не согласен, так что лес — это самое то. В предвкушении одинокого холостяцкого отпуска загрузился в машину. Еще раз сверился с маршрутом и поехал искать нужную улицу, по которой можно выехать в сторону хутора. «Интересно, там щуки водятся?» или щучки были названы в честь чего-то другого. Пришлось проехать еще две деревни, прежде чем дорога резко ушла в лес. Отлично. Еще минут десять, и я прибуду на место. В предвкушении добавил газу, чтобы ускориться. Дорога здесь, конечно, не к черту, но мою машину не просто так спецы перебирали. Ой-ё! Я резко ударил по тормозам потому что поперек дороги была свалена береза. Приглядевшись, понял, что это не просто поваленное ветром дерево, а чья-то продуманная диверсия. Если честно, больше похоже на ворота, которые задрапированы под реальную экосистему леса. Осмотрелся на всякий случай. Хм, не объехать. Остается только выйти и убрать это неожиданное препятствие. Вышел и затылком почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Вряд ли человек. На зверя похоже. Ну да ладно. Я потом с этими белками разберусь, когда на месте обоснуюсь. Как ни странно, береза легко отъехала в сторону. Будто здесь был какой-то рычаг. Ребенок бы дорогу открыл. Ну да ладно. Видимо, соседи у меня мнительные. Отряхнул ладони и уже было повернулся в сторону машины, как почувствовал, что в мой затылок уперлась дуло двухстволки. «Что за фигня?» «Руки вверх!» — скомандовал знакомый голос. Я от облегчения прикрыл глаза. «Ведьма!» — хмыкнул. «Сам урод!» — отозвалась Степанида, плотнее прижав дуло к моей голове. «Какого хрена тебе здесь надо?» На дачу еду, пожал плечами, уверенный в том, что она не выстрелит. У этой девки другие методы воздействия, более изощренные, что ли. Там нет твоей дачи, только домишка носителя золотого руна. Не поверила она. Так я туда и еду. Сашка разрешил пожить, ответил, выжидая нужный момент. Баранов, что-то он мне ничего не говорил на твой счет. Доло на секунду отлепла от моей кожи, после чего я молниеносно нырнул вниз, разворачиваясь на ходу, и сделал короткую подсечку, одновременно выбивая ружье из женских рук. «Ну все!» — обрадованно навалился сверху на поверженную брюнетку. Рано обрадовался. Эта коза обхватила меня коленями за шею и, резко выгнувшись, буквально перевернула меня на спину. Еще через секунду у моего глаза оказался охотничий нож, отбрасывающий голубоватые отблески. М-да, стоило признать, что хорошо наточенное холодное оружие в непосредственной близости от моего лица заставило меня передумать насчет того, чтобы проучить взорвавшуюся девчонку. — Баранов, мать твою! Я не сразу заметил, что Степанида держит ухо уха спутниковый телефон. Что за чмо ты послал в мой лес? Какого хрена? О, даже так! Вдруг удивилась она и медленно слезла с моего живота. Одинка чего? Мгм. Ладно, ты вот чего. В следующий раз, когда приеду в город, ты прячься, барашек. Найду и наласа побрею, понял? Она отступила от меня на шаг, давая возможность подняться. Убедилась? Я поднялся и потрогал плечо, надеясь, что швы не разошлись. Хоть бы на пару дней после ранения нужно было отменить физическую нагрузку. «Слушай, лысый, в моем лесу есть определенные правила». Она повертела нож в руках, а потом наставила его на меня. «Твоем лесу?» — не поверил я. «В моем!» — радостно кивнула она. «Так вот». «Здесь запрещено охотиться, рубить деревья и жечь костры». «Ты больная?» – изумился я. «А как же походы?» Все мои планы пока летели в одно место. «Ходи, кто тебе мешает?» «Только не у моего дома», – криво усмехнулась она. «А то барсик тебя покусает». «Костры-то тебе чем помешали?» – прищурился я. «Пожароопасный сезон начался, дебил!» Медленно, как идиоту, принялась объяснять она. «А шашлык?» Не стал я сдаваться. «В своем огороде можешь спалить хоть Сашкину хату. Мне пофиг. Но за пределами участка ты свинячить не будешь. Понял?» Она приблизила нож ко мне. «Кстати...» «Если тебя слопает какой-нибудь зверь, то ко мне никаких претензий быть не может!» Я сложил руки на груди. «Значит так, малолетка лесная. Я боевой офицер, и звери мне не помеха. Я буду делать все, что захочу в этом лесу. Поняла?» Рядом со мной раздалось рычание. Пришлось скосить глаза и убедиться, что около меня находится та бешеная собака которая меня зимой покусала. Тфу, тварь полосатая! И еще не подходи ко мне, пока я здесь отдыхаю. И собак своих бешеных уйми. Это енот, придурок! Выгнула она смоляную бровь. Без разницы, рыкнул я. Обошел по дуге эту чумную парочку и сел в машину. Кажется, скучно мне здесь точно не будет. Соседи оказались не только веселыми, но и буйными.